Глава четырнадцатая. Подвал. В девять утра субботы отряд выстроился перед дверью в подвал. Райга разглядывала изящный эльфийский орнамент на створках и украдкой зевала в рукав. Каким-то чудом она смогла проспать до утра почти без кошмаров. Однако это не отменяло того, что легла она позже всех. После утренней пробежки и плотного завтрака девушку клонила в сон. Райтон скрипел зубами, смотрел в пол и молчал. Лавен, как обычно, втянул голову в плечи и старался слиться со стеной. Мирана, похоже, меньше всех беспокоила наказание. Он со скучающим видом смотрел на магистра Ичби, не выказывая никакого трепета. А герцог кружил вокруг них, как коршун. Сначала он прочел им лекцию об уважении к учителям, затем выдал длинную тираду о поведении на уроках, И, наконец, не выдержал и ядовито сказал «Леди, перестаньте зевать. Чем вы были заняты ночью?» «Ловила у мертвия на соседнем кладбище под дождем», — честно ответила девушка, подавляя очередной зевок. «При чем до потери сознания?» — хихикнул Миранг и тут же получил локтем в бок от принца. «В гордом одиночестве, я полагаю», — насмешливо вскинул брови Ихби. «Нет, что вы, нас было восемь вместе с отрядом магистра Чеку». Ичби как-то странно посмотрел на нее и какое-то время молчал. Райга отвела взгляд и заметила, что Райтон, наконец, поднял голову и всматривается в лицо своего врага, пытаясь прочитать чувства на лице герцога. Но тот больше не задавал вопросов. «Ну что, приступим», — сухо проговорил он, открывая дверь в подвал. «Надеюсь, это научит вас поведению на моих уроках». За дверью была узкая площадка, на которой адептов ждали четыре ведра с водой и четыре тряпки. И уходящая вниз лестница. «А швабры?» – спросил Миран, критически оглядывая нехитрый инвентарь. «Швабры для уборщиков», – слащаво улыбнулся Ичби. «Провинившимся адептам они не положены». «Прекрасно», – буркнул Миран. «Мы зависли в этом подвале до утра». Магистр лишь ухмыльнулся и предупредил. Здесь еще смотритель магического зверинца ходит, магистр Халис. Поможете ему, если попросит. Я приду позже, проверю результат и отведу вас в особый сектор. Жду от вас хорошей работы, господа адепты». После этого он с довольным видом ушел. Райга посмотрела на слегка помятое железное ведро с кривой ручкой и грязно-серую тряпку, которая лежала рядом. После этого она скосила на Райтона алый глаз. На лице принца было написано отвращение. «Изначально и все змеи той стороны», — простонал Миран и ударил себя кулаком в лоб. Потом он схватил Лавена за плечи и взвыл. «За что мне все это? Ты только посмотри на их лица!» Он бесцеремонно наткнул пальцем в сторону девушки и принца. Эльф успокаивающе похлопал его по плечу и бросил на товарищей сочувственный взгляд. «А что с нашими лицами?» — не поняла Райга. «По ним видно, что вы оба никогда не держали в руках тряпки и даже не представляете, с какой стороны за нее браться», — с тяжким вздохом разъяснил Миран. «Ну так», — иронично ответил Райтон, — «дай нам пару уроков». «С вами мы будем драить лестницу до полуночи», — закатил глаза он в ответ. «Магистр Лин сказал, что сегодня тренировка в семь. Опоздавшие отрабатывают эти часы завтра. У меня домашка не сделана, если что». Лавен оптимистично сказал. «Справимся. Нас двое. Я умею мыть полы». Миран вздохнул и поднял тряпку. «Ладно», — буркнул он, — «смотрите и повторяйте за мной, высокородные. Будем делать из вас нормальных людей». Мыть пол оказалось тупой и монотонной работой. Райга раз за разом опускала тряпку в ведро, выкручивала ее, как показал Миран, и натирала ступеньки. После пятнадцати минут работы юноша сменил гнев на милость и беззастенчиво ржал над их с принцем попытками освоить искусство уборки. Лавенж же в очередной раз удивил товарищей. Мало того, что эльф справлялся со своей частью работы молча, быстро и аккуратно, так же молча он успевал помогать остальным, домывая за Райга и принцем углы и собирая лишнюю воду. Девушка удивленно хлопала ресницами и поглядывала на него. Когда впереди показался конец лестницы, Райтон, наконец, озвучил ее немой вопрос. «Ты же высокородный. Где ты так научился мыть пол?» «Ну...» — неопределенно пожал плечами эльф. «Когда тебя выставили из рода в одной рубашке, приходится браться за любую работу». «А как же бытовая эльфийская магия?» — спросила девушка. Лавен приложил руку к груди и поморщился. Но, помедлив, все же ответил. «Я частично выжег свою магию». первые полгода, пока она не вернулась, приходилось работать руками. «Что ты такого натворил, что мудрые и терпеливые эльфы так жестоко поступили с тобой?» поднял на него глаза Райтон. «Жестоко — это если бы они разрешили ему меня спалить?» — неожиданно серьезно ответил эльф. «Я жив, а все остальное приложится». «Тут не поспоришь», — буркнул Миран. «Ему это магистру Лину?» — спросила Райга. Лавен только прикрыл глаза в ответ. Какое-то время адепты тактично молчали, переваривая эту информацию. Наставник был суров, но справедлив. Каждый пытался представить, что должен был сделать юный эльф, чтобы пламенный захотел его сжечь заживо. Спрашивать не хотелось. Но вскоре любопытство пересилило, и Миран начал издалека. «Что значит, частично выжиг магию?» Млавен, не отрываясь от работы, пояснил. «Я полностью израсходовал свой источник». но продолжал удерживать заклинание. В таком случае основание источника начинает уничтожать самой себя. «Такое может случиться с каждым?» – ужаснулась девушка. «Да», – кивнул эльф, – «но полное выжигание источника – редкость. Обычно это происходит, когда нужно защититься от превосходящего по силе противника. Я не успел выжечь источник полностью, но полгода жил без магии, как обычный человек». Потом объём восстановился, и магия вернулась. «А если сжечь его полностью?» — ровным голосом спросил принц. «Мало кто выживает после того, как полностью выжигает источник. Если выживешь, ты калека до конца своих дней». «За что магистр Лин хотел сжечь тебя?» — спросил Миран. Уши эльфа стали пунцовыми. Он отвернулся и, заикаясь, проговорил. «Неважно. И не спрашивай у него, а то он и тебя поджарит». Адепты задумчиво посмотрели ему в спину, но больше ничего не стали спрашивать. «В двести пятьдесят шесть», – вздохнула Райга, бросая тряпку в ведро и оглядывая лестницу. Миран выругался. Райтон поморщился, укоризненно посмотрел на него и сказал, «Ну не при девушке же, продолжаем считать, сдаваться рано». Юноши подхватили ведра и отправились менять воду. Лавен взял ведро Райги и попросил ее остаться. Она благодарно улыбнулась эльфу и принялась рассматривать подвал. За лестницей начинался длинный и широкий коридор. Каждые десять шагов вниз спускались короткие лестницы, которые упирались в запечатанную магией дверь. Она скорее почувствовала, чем увидела вязь заклинаний на дверях. Откуда-то слева доносились шипения и клёкот. Стоило юношам плюхнуть перед ней ведро, как из-за поворота вышел низенький сгорбленный старичок в свободном алом одеянии. Его волосы и кустистые брови были белее снега, а лицо покрывало сетка морщин. Он опирался на клюку из темного лакированного дерева, а на запястье его светился браслет с треугольным алым камнем. Адепты синхронно поклонились. «Наверное, это и есть магистр Халис», — подумала Райга. Тем временем тот смерил их мрачным взглядом блеклых серых глаз и проворчал. «Вот вы где, помощнички! Ты, что ли, очередная манкери?» Девушка кивнула. Старичок оценивающе посмотрел на нее и сказал «Отлично, ты-то мне и нужна». Она удивленно хлопнула ресницами и спросила «Почему именно я?» «Огненные ящерицы разбежались», — пояснил он. «Этот идиот Фортеа опрокинул клетку. Придется теперь ловить». «Огненные ящерицы?» – переспросила девушка. Магистр Халис снисходительно пояснил. «Да, зверинцы живут пять десятков, привезенных из Манкери. Ты их не видела, что ли? В кленовых лесах они водятся в большом количестве». Райга покачала головой. «Я не помню свое детство до пяти лет». «Может, оно и к лучшему», – закрихтил он, поворачиваясь вглубь подвала. «Серебряная смерть, то говорят, вернулся совсем серый из Манкери той осенью». Ей сразу вспомнилась прошедшая ночь и бесцветный голос, которым магистр рассказывал о смерти ее рода. Старик меж тем продолжал. «А больше всего они пламенных любят. Ящерки-то. Остальных магов и простонародье жгут, а ваша сила их манит. Говорят, в древние времена манкьере показывали младенца лесу. Трехмесячного малыша оставляли на поляне среди алых клёнов. Чем больше огненных ящериц придет к нему...» тем сильнее будет ребёнок. Так что пойдёмте-ка, леди. Зажгите пламя и стойте. Поймаем хотя бы часть». Прайга кивнула. На её ладони тут же вспыхнул оранжевый язычок. По стенам заплясали красные отблески. «А вы, — повернулся он к юношам, — оставьте пока свои вёдра и тащите клетки. До рукавицы возьмите, будем ловить». Он погремел ключами и отворил одну из дверей. До девушки доносился приглушенный грохот и вялое переругивание Мирана с магистром Халисом. Вскоре юноши вышли в коридор, нагруженные тяжелыми клетками. На руках у каждого были толстые огнеупорные рукавицы. Через минуту тишина взорвалась шорохом лап. Пестрые черно-рыжие ящерки вылезали отовсюду и ползли к девушке. Первая тут же взбежала по ее ноге, села на плечо и ткнулась носом в щеку. Вокруг тела рептилии вспыхнуло пламя. Райга почувствовала только тепло. Ещё несколько существ вскарабкались ей на плечи. Остальные их товарки настойчиво лезли на руки. Те, кому не хватило места, просто ползали вокруг. Скоро весь коридор кишел ими. «Ловите их!» – не растерялся старикашка и ткнул Мирана палкой. Юноша заворчал и потянулся к ближайшей ящерице. «Пятьдесят две», — объявил принц, когда Райга ссадила в клетку последнюю ящерку. «Ну надо же, все прибежали», — умилялся старик. «Спасибо, девочка, удружила ты мне. Как там тебя зовут, новая Манкери?» «Райга», — ответила девушка. «А мы что, просто так тут, рядом постояли», — ворчал Миран, хватая последнюю клетку и кое-как втаскивая ее на стеллаж. Старик закрыл за ним дверь и благосклонно прокряхтел. Снова нахинская имечко. Сота, Сагита и Тайджу тут уже учились. Не помню, кто из них младший. Райга повернулась к магистру и заинтересованно спросила. «Сота, Манкери — мой отец. Вы его знали?» «Конечно, знал. Почти все пламенные в этой школе учились. Здесь же работает Серебряная Смерть. При мне, правда, он уже не брал учеников. Пламенных учил его дружок Дайсу Негасимый». «Младший брат пламенного старика Дайго». Магистр Халис огляделся по сторонам и заговорщически прошептал. «Пойдем, покажу вам кое-что, раз уж вы мне помогли». Он провел их дальше по коридору и открыл еще одну дверь. Райтон заглянул внутрь и тут же отпрянул. В клетке сидели четыре существа. Сначала Райге показалось, что это гигантские птицы. Однако тусклая лампа под потолком... выхватило человекоподобные лица с острыми клыками, вытянутый торс, напоминающий человеческий, сильные птичьи ноги с огромными когтями и блестящие черные крылья. «Что это?» – спросил Миран. «Не проходили таких еще?» – усмехнулся старик. «Харнерская гарпия», – сказал принц. «Один из самых распространенных и опасных магических зверей. Маги истребляют их сотнями каждый год». Но они все равно плодятся в отрогах урочих гор и прилетают к нам. «Посмотрите на них хорошо, но никому не говорите, что я вам их показал», — предупредил старик. Адепты согласно закивали. После этого магистр Халис запер дверь, распрощался с ними и отправился наверх. Снова настал черед монотонной работы. Они мыли лестницу за лестницей. Все были короткими. Когда они проходили мимо какой-то двери, Миран вдруг обернулся, И встал, как вкопанный. Райга подняла глаза и увидела на двери позолоченную табличку. «Музей Алого замка», — вслух прочел принц. «Ты чего?» — обратился Лавен к Мирану. «Чуешь, значит?» — раздался за их спиной довольный голос Ичби. Адепты вздрогнули и повернулись к нему. Герцог стоял в паре шагов от них и рассматривал юношу с интересом. Он задумчиво обошел вокруг него, не переставая сверлить взглядом, И сказал: "Да, адепт Солкинс. В этой комнате хранится артефакт на крови вашего рода. Как интересно! Насколько я знаю, Луций Райс не нашел у вас темного дара. Однако на кровь своего рода вы делаете стойку, как заправская охотничья собака. В моих жилах течет та же кровь", равнодушно ответил Миран. Было бы странно, если бы я не чувствовал артефакт титанов. «Что ж, возможно, мы найдем, как использовать вашу замечательную способность на моих уроках». Лэп Кричби не предвещала юноше ничего хорошего. Потом он обернулся к Райге и принцу и сказал, «Что-то вы слишком быстро справляетесь для знати. Неужели в программу обучения принцев и герцогов уже входят мытье полов? В особом секторе будете убираться при мне». Он отворил дверь в самом конце коридором. тяжелую, запечатанную несколькими сложными заклинаниями. Затем они спустились по еще одной лестнице. Райга считала про себя ступени, хотя уже чувствовала, что она гораздо короче, чем нужна. Всего шестьдесят шагов, и они оказались в узком зале, куда спускались еще две лестницы, а две другие шли вниз, в темноту. В помещении царили холод и мрак. без зажег несколько светляков и выделил каждому по лестнице. Герцог молча, но с видимым удовольствием, наблюдал, как адепты работают. Миран закончил быстрее всех и отправился отмывать лестницу, по которой они пришли. Вскоре к нему присоединился Лавин. Ищби стоял перед девушкой и не сводил с нее глаз. Райга какое-то время не могла понять, куда он смотрит. А затем украдкой подняла руку к шее. Из ворота рубашки выглядывала тонкая серебряная цепочка. Она тут же вспомнила, какими глазами дядя посмотрел на ключ медальон, подняла руку и осторожно заправила цепочку внутрь. Герцог Ищби сразу отвернулся и принялся сверлить глазами принца. Надо отдать должное Райтону. На провокации он больше не повелся и молча доделал свою работу, оставляя язвительные комментарии без ответа. «Значит, лестницу вы не нашли», – задумчиво произнес эльф, отбрасывая назад молочно-белую прядь волос. Они сидели за низким столом в нахинской части гостиной. Селеринель сновала вокруг них, выставляя тарелки с поздним ужином. Миран провожал эльфийку восхищенными глазами. «Возможно, мы осмотрели не все лестницы», – проговорил принц. «В замке наверняка есть тайные ходы». «Разумеется, есть», – невозмутимо произнес наставник. Но неужели ты думаешь, что простые адепты могут туда попасть? Эрисия попросила Скального вручить шкатулку Райги сразу после поступления. И это значит, место должно быть такое, куда может попасть рядовой адепт. Лавен размешал соус в своей порции риса и заметил. Или фраза про лестницу вообще не имеет отношения к Алому замку. Возможно, эта лестница находится в Манкьере. ведь никто не предполагал, что погибнет весь род, а Райга откажется от титула. «Нет», — мотнула головой девушка, «почему-то я думаю, что эта лестница находится здесь, и однажды мы ее найдем. Возможно, сейчас просто не время». «Хорошо, если так», — задумчиво ответил принц, «но я предпочитаю не рассчитывать на случай. Нужно продолжать думать и искать». Девушка вытащила из-под рубашки цепочку с ключом и сказала... Предлагаю начать копать с другой стороны. Дядя изменился в лице, когда увидел это у меня. Он явно видел эти предметы раньше. И сегодня герцог Ичби разве что дырку взглядом в моем воротнике не просверлил. Магистр Лин жестом поблагодарил сил и произнес. «И все это ведет нас к тому, что Ичби заодно сага. Какой же у них общий интерес?» «Только власть», — бросил Райтон. Эльф покачал головой и ответил. Его дочь, жена твоего брата и будущая королева. Какой смысл ему объединяться с Сага? Ичби всегда свысока смотрел на их рот. У них же только девушки рождаются с магическим даром. Мужчины Сага традиционно не владеют никакой стихией. Принц пожал плечами, а затем кивнул на медальон и обратился к Райге. — Может, тогда будешь оставлять его в комнате? Поверь, вариант снять медальон с твоего трупа Ичби вполне устроит. Девушка уже хотела мотнуть головой, но почувствовала, как налилась свинцом печать. Она тут же постаралась выкинуть из головы все мысли и просто медленно дышать. Магистр Лин какое-то время изучал ее лицо, а потом напомнил ей. «Не делай ничего, что может пробудить молчание». Лавен тут же обернулся к девушке и эхом настойчиво произнес. «Да, ничего не делай». Миранда жевал бутерброд и подвел итог. Итак, лестницу мы не нашли, однако о существовании медальона знают Сага и Ичби, и во что это вылится, известно только богам. Магистр Лин кивнул, а затем повернулся к Райге. Какое-то время он смотрел на нее, а потом попросил «Отвернись, и не отвечай мне ничего». Девушка озадаченно посмотрела на него, но все же повернулась спиной к ним. «Возможно, то, что хочет от тебя герцог Сага, как-то связано с посланием твоей матери. — продолжил эльф. — Подумай о том, что происходило тогда, когда на тебя наложили молчание. Ты не сможешь нам ничего сказать, но сможешь действовать, если поймешь, для чего нужны ключ и медальон. — Хорошо, — ответила Райга, поежившись. — Обязательно подумаю. Сил подошла к ней и сочувственно погладила по голове. Райга только улыбнулась в ответ на этот милый эльфийский жест утешения. Эльфийка церемонно поклонилась им. и шагнула к порталу. Стоило только синему дыму раствориться в воздухе, магистр Лин повернулся к Мирану и насмешливо бросил. «Слюни подбери. Эта девушка старше тебя раз в сорок, и она принесла клятву служения моему роду, так что избавь ее от своих взглядов». Миран истово закивал, делая честные глаза. Ему, конечно же, никто не поверил, и ужин закончился в молчании. Каждый думал о своем. Уже засыпая, Райга поняла, что так и не открыла дневник Хелиореля, и завтра ей предстоит весь день штудировать книгу и переучивать заклинания.